И медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ифода и для наперстника.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 посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною в два локтя, шириною в локоть и вышиною в полтора локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец».